Глава сорок Я растерялась. Что такого страшного в этой визитке? Визитка как визитка. Мне дал ее Андрей, чтобы у меня был адрес, куда отправить приглашение на открытие пекарни. Все еще недоумевала я. Мне он показался достаточно платежеспособным. Для торговли подойдут любые знакомства. А откуда ты его знаешь? О, возможно, Павел еще и ревнует меня. Паш, что за допрос? Мне не пять лет. Я познакомилась с ним на улице. Так хочется позлить его еще. Пусть почувствует себя в моей шкуре. То есть на улице. Ты хоть знаешь, кто он? В конце концов, ты замужняя женщина. Мужчина. «Понимаешь, так что нечего на меня кричать, когда у самого Рыльца в пушку!» Выпалила я. «Рыльца в чём?» «Что за странное выражение?» «Впрочем, неважно. Он главный шпион короля. Это страшный человек. Его несколько раз пытались убить. Но каждый раз он уходил от самой смерти. Его боятся абсолютно все. Как ты можешь так спокойно о нем говорить? Во что ты вляпалась?» Опустил руки на мои плечи, но я сбросила их и принялась дальше заниматься обувью. «Ни во что, оставь меня в покое. Он обычный, такой же, как ты или я, и достаточно обходительный, чтобы не вести себя, как ты». И я не щадила его и била словами, как ударами на отмашь. «Как? Я забочусь о тебе и переживаю. Он не лучший человек для общения, как ты не понимаешь». Я наконец-то справилась с обувью и, вырвав визитку из рук мужа, направилась в гостиную. Со злостью на мужа я совсем и забыла, что Андрей знаком с Анной и, видимо, достаточно близко. Паша вошел за мной и попытался обнять. «Вер, ну не злись. Он может причинить тебе боль. Это человек без принципов, понимаешь?» Почти умолял он меня. С меня уже схлынул азарт ссоры, и я допустила мысль, что он прав. «Понимаю, но я сама в состоянии позаботиться о себе и защитить. Ты не можешь даже избавить меня от своей любовницы. Почему ты до сих пор позволяешь ей приходить в наш дом, общаться с нашим сыном?» Во мне вновь заговорила обида. Паша опустил руки и молча смотрел на меня. Я застыла столбом, словно под гипнозом. А потом он просто развернулся и вышел из комнаты. Я осталась одна. Слезы потекли из глаз, и я поспешила скрыться в спальне, чтобы никто этого не видел. Упала на кровать и от души расплакалась. «Иногда можно себе позволить. Нельзя всегда все держать в себе». Через час я стала женщиной с опухшими глазами и красным носом. Но и красотка смотрела на меня из зеркала. Опять придется колдовать над внешностью. Три взмаха пальцами, я снова свежая и цветущая. Теперь можно идти к сыну. И показываться с луком на глаза.